Фабий обратился к ней с вопросом, но она ничего не ответила. Казалось, она спала. Он коснулся ее и почувствовал на ее одежде, на ее волосах дождевые капли, а на подошвах ее обнаженных ног — песчинки. Тогда он вскочил и побежал в сад через полуоткрытую дверь. Лунный до жесткости яркий свет обливал все предметы. Фабий оглянулся и увидел на песке дорожки, Следы двойной пары ног, одна пара была босая, и великие следы к беседке из жасминов, находившихся в стороне между павильоном и домом. Он остановился в недоумении. И вот внезапно снова раздаются звуки той песни, которую он уже слышал в прошлую ночь. Фабиев вздрагивает, вбегает в павильон. Муций стоит посреди комнаты, играет на скрипке. фаби бросается к нему. Ты был в саду? Ты выходил? Твое пальто мокрое от дождя? Нет. Не знаю. Кажется, не выходил. С расстановкой отвечает Муций, словно удивленный приходом фаби и его волнением. фаби схватывает его за руку. И почему ты опять играешь эту мелодию? Разве ты опять видел сон? Муций взглядывает на Фабия с тем же удивлением и молчит. Месяц стал, как круглый щит, Как змея река блестит, Друг проснулся, не друг спит, я Ястреб курочку когтит, помогай. Бормочет Муций, нараспев, как бы в забытье ей отступил шага надво, на два, усталился намуция, подумал и вернулся в дом в спальню. Склонив голову на плечо и бессильно раскинув руки, Валерия спала тяжелым сном. Он не скоро ее добудился, но как только она увидела его, она бросилась к нему на шею, обняла его судорожно, всё тело ее трепетало, — Что с тобой, моя дорогая, что с тобою? — повторял Фабий, стараясь ее успокоить, но она продолжала замирать на его груди. — Ах, какие страшные сны я вижу! — шептала она, прижимаясь к нему лицом. Фаби хотел было ее расспросить, но она только содрогалась. Ранний муть близком утра... Залились стекла окон, когда она, наконец, задремала в его объятиях. На другой день Луций исчез с утра, а Валерия объявила мужу, что намерена съездить в соседний монастырь, где проживал ее духовный отец, старый степенный монах, которому она питала безграничное доверие. На расспросы Фабия она ответила, что желает облегчить исповедью свою душу, обремененную необычайными впечатлениями последних дней. Глядя на оунувшееся лицо Валерии, слушая ее угаший голос, Фаби и сам одобрил ее намерение, почтенный отец Лоренцо мог при подаче полезный совет рассеять их сомнения. Под охраной четырех положатых Валерия отправилась в монастырь. А Фаби остался дома, И до возвращения жены пробродил по саду, стараясь понять, что происходило с нею, и чувствуя постоянный страх и гнев, и боль неопределенных подозрений, он не раз заходил в павильон. Но Муций не возвращался. А Малаец глядел на Фабия, как истукан, подобострастно наклонив голову, с далеко, так по крайней мере показалось Фабию, далеко затаенной, Усмешкой на бронзовом лице. Между тем, Валерия на исповеди все рассказала своему духовнику, не столько стыдясь, сколько ужасаясь. Духовник выслушал ее внимательно, благословил ее, отпустил ей ее невольный грех, а сам про себя подумал, «Колдовство, чары бесовские». Это так оставить нельзя. И вместе с Валерией отправился в её виллу, как бы для того, чтобы окончательно ее успокоить и утешить. При виде духовника